Глава 24. Я вошел в секцию с двойственными чувствами. С одной стороны, нужно было работать над своим проектом, с другой — прямо сейчас прыгать в самолет и лететь на Урал. Но эмоции мной не правят, а лишь подсказывают. Я сам решаю, что и как делать, не идя на поводу сиюминутных химических реакций организма. А потому засучил рукава и вернулся к работе. Интерфейс Волкова работал с помощью камеры, отслеживающей положение глаза, и миниатюрного проектора, который транслировал картинку в соответствии с этим положением по заранее заданной схеме. Опасная штука. Можно и зрение лишиться, если что не так пойдет. Впрочем, я уверен, бойцы боярского рода с радостью вызывались добровольцами для испытаний. Ведь Василиса могла их исцелить, если и не мгновенно, то уж точно с гарантией. Я думал о подобной системе, но отказался как раз ввиду сложности исполнения. Гораздо проще снимать положение глаза и выдавать картинку на те же линзы или стекла очков. И это в разы быстрее разработать и внедрить. Никаких лишних трудозатрат. Был и другой, более сложный вариант. Пара датчиков на висках, которые считывали бы намерения пользователя напрямую из мозга. Не чтение мыслей, а улавливание колебаний в мозгу. Долгая настройка, сложность технического исполнения но на моей земле этот способ был предшественником постоянного интерфейса, вживленного в голову. Полученное от Телегина разрешение на круглосуточный доступ позволило провести всю ночь в секции. И оторвался я только после того, как участники русско-китайского проекта замелькали в коридоре, собираясь начинать новый трудовой день. Прибрав за собой, я двинулся на выход по пути кивком, здороваясь со встречающимися лаборантами этажа а когда закончил необходимые процедуры и вышел на свежий воздух, развернул над собой силовое поле. Ливень обрушивался на землю, превращая зеленые насаждения в болото. Под ногами растекались лужи, не успевающие просочиться в канализацию. Осадки выпадали мощно, обильно, но я не замочил ног, пока добирался до парковки. «Доброе утро, княжич!» — поприветствовал меня Виталий, стоящий под зонтом у монстра. «Как прошла твоя ночь?» «Здравствуй, Виталий. Вполне удовлетворительно», — ответил я, раскрывая встроенный гардероб. Взгляд зацепился за пустой отсек, в котором каталась униформа от Маркова. Толстой ее сжег, и новую мне не выдали. Но теперь это не имело значения. «Кофе?» — вручил мне термокружку слуга, когда я закончил приводить себя в порядок. «Не переживай, княжич, прямиком из особняка. Сам вез, когда с ночной смены менялся». Благодарно кивнув, я принял напиток — и заново, собрав над собой силовой зонтик, вышел на улицу. Потоки воды не стали слабее. Границы моего поля были четко видны. Уровень льющихся вокруг меня ручьев был выше на пару сантиметров. Потоки стекали через многочисленные решетки, но их, кажется, не особенно хватало для такого количества осадков. Шагая по влажной дорожке с кружкой в руке, я делал мелкие гладки кофе и смотрел, как справляются другие студенты. Воздушники использовали простейшие щиты, внешне похожие на мое поле. Одаренные льда шли по воде, замочив ног, капли воды облетали их, не касаясь ни одежды, ни тела. Земляные пользовались банальными зонтами, а сложнее всего приходилось одаренным огня. Опасная сила не позволяла окружить себя стихией, ведь можно запросто начать пожар. Впрочем, я заметил двоих, кто создал над собой огненные шары, высушивающие влагу. Достигнув крыльца, я задержал дыхание, чтобы не нюхать смрад табака от дымящих студентов, и, убрав силовое поле, чтобы не растолкать курильщиков, прошел внутрь. Сдав плащ в гардероб, тут же направился к расписанию. Хоть надо мной и не висела необходимость сдавать зачеты ради допуска, однако освободить время мне все еще требовалось. И выловить преподавателей можно было на перерывах, так что я смотрел, куда мне придется бежать, чтобы получить освобождение от еще пары предметов. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте!» — привлек мое внимание великий княжич Выборгский, становясь рядом. Обернувшись к нему, я склонил голову в ответном приветствии. «Доброе утро, великий!» — он прервал меня нетерпеливым жестом. «Оставьте формальности, Дмитрий Алексеевич», — заявил Соколов. «Мы же вместе с поляками бились, и у вас наград даже больше, чем у меня. Так что просто, Иван Михайлович». Я усмехнулся, принимая правила игры. «Что ж, как пожелаете. Чем могу быть полезен?» Интерес второкурсника мог быть вызван несколькими причинами, но гадать я не собирался. Скажет и сам, чего хочет рюрикевич от княжеча Романова. «Предлагаю встретиться на обеде для короткой беседы», объявил тот, открыто улыбаясь мне. «Много времени это не займет, но, я полагаю, нам обоим будет весьма полезно поговорить». «Ммм, ну что ж, я согласен», — ответил я. «Тогда до встречи на большом перерыве». «Буду ждать с нетерпением, княжич», — кивнул мне Соколов и тут же отбыл в Освоясе. Проводив его взглядом, я тоже направился на занятия. Гадать, чего хочет сын главы министра иностранных дел русского царства, даже не стал. Великий княжич пока что проявил себя как харизматичный лидер, и мне не в чем было его упрекнуть. Учитывая, что семья Соколовых поколениями занимает должность ведущих дипломатов страны, резких движений он делать не станет. Я пришел в лекционный зал далеко не первым и, поприветствовав группу, занял свое место. Сидящая рядом Виктория повернулась ко мне с улыбкой и кивнула. Я ответил на ее жест, но перекинуться словами нам уже не дали вошедший преподаватель и прозвеневший звонок. Лекция по экономике пролетела быстро. Я слушал внимательно, подмечая некоторые моменты, которые следовало бы уточнить для себя. Нельзя сказать, что материал был для меня нов — Но указанные преподавателем тонкие места следовало изучить. Тем более в вопросах наследования намечалась некоторая неразбериха. Михаил II отобрал у великих князей право передавать по наследству земли. И теперь Совет Рюриковичей будет заново распределять территории. Однако огромный пласт экономических поправок к нашему законодательству в результате полетел к чертям после опубликования царского указа. Часть положений закреплена именно за конкретными родами — и особые условия территории, в том числе. Таким образом могла возникнуть ситуация, когда семья, занимающаяся условной нефтью, переходит в земли ее не имеющие, и все преференции рода Рюриковичей превращаются в пыль. После звонка я сразу же направился на другой этаж, чтобы успеть договориться с преподавателем психологии о зачете. Предмет хоть и был для нашей кафедры скорее факультативным, но здесь не учили лечить мнимые детские травмы, а преподавали умение работать с разными типами личностей. Получив дату и время, я поспешил в следующий кабинет и едва успел войти раньше, чем прозвенел звонок. Шифоростова взглянула на меня из-под приспущенных век с таким видом, будто я ей на ногу наступил, но ничего не сказала. Так что я успел и занять место, и включиться в работу. Обещанная лабораторная прошла быстро и ожидаемо легко. Задания у каждого были свои, но все оказались достаточно простыми. В итоге я решил, что занятие было рассчитано на то, чтобы познакомить студентов с самими процессами и стандартами ЦГУ, а не получить реальные результаты. «Виктория Львовна, как продвигаются ваши дела с зачетами?» — уточнил я, когда мы вышли в коридор. «Все хорошо», — сдержанно улыбнулась Морозова, оглядываясь на меня. «Мне осталось только физическая подготовка и допуск у меня в руках». «А как ваши дела, Дмитрий Алексеевич?» «Сносно», — кивнул я в ответ надеюсь, успеть до конца недели все закрыть. «Желаю вам успеха», — тихонько произнесла Виктория. В столовой я сразу отделился от группы. Соколов уже сидел в одиночестве за столиком, и стоило великому княжичу заметить меня, он поднялся со своего стула. Рядом с ним стояли два подноса. Один, очевидно, для самого второкурсника, второй был заполнен точно так, как я обычно беру сам. Попрощавшись с группой, я направился к великому княжичу. «Иван Михайлович, смотрю, вы подготовились», — заметил я, подходя к столику. «Такова уж наша семейная черта», — хмыкнул тот в ответ, указывая мне на свободный стул. «Мы не идем на переговоры, если не собрали всю необходимую информацию». Я улыбнулся в ответ, занимая место. «Вы не против, если я попрошу вас установить защиту от прослушивания?» — спросил Соколов негромко. «Впрочем, судя по тому, что за нами наблюдала едва ли не вся столовая», Его слова однозначно услышали все, кто этого пожелал. И в просьбе не было ничего необычного. Но у меня возникло чувство дежавю. Не так давно я уже общался с представителем клана Рюриковичей под защитой. Конечно, согласился я, возводя вокруг нас барьер, не пропускающий звуков наружу. «Можете говорить открыто, Иван Михайлович?» Тот кивнул, выражая благодарность. «В таком случае попрошу вас выключить ваши часы, Дмитрий Алексеевич». Улыбнулся он, глазами указывая на мое запястье. «Я не скажу ничего такого, что следовало бы трактовать как угрозу для вас или вашего рода. Однако, как Рюрикович, не хочу возможных последствий. Не поймите меня неправильно, но я предлагаю вам действительно приватный разговор и прошу отнестись к этому соответственно. Интересно, давно он знает?» Впрочем, это только подтверждает, что Рюриковичи наверняка были в курсе еще в тот день, когда Татьяна Игоревна вышла со мной на личную беседу. Знали, что я делаю записи, и все равно отправили Измайлову подставлять голову. Ненавижу великосветские интриги. «Разумеется», — кивнул я, действительно выключая часы. «А теперь прошу прощения, но мне нужно сделать звонок». Но мой телефон уже сам завибрировал. Как и положено, при прекращении сигнала сработала система безопасности рода, и если я сейчас не подниму трубку, начнется маленький победоносный штурм. «Все в порядке», — ответив на звонок, произнес я. «Через пять минут включу обратно». Положив телефон на стол экраном вверх, чтобы Соколов видел отсутствие записи диалога, я взялся за вилку с ножом. «Итак, Иван Михайлович, давайте поговорим. Зачем я вам стал нужен?» произнес я, приступая к еде. Да, не слишком вежливо, и кто-нибудь мог бы в действительности оскорбиться. Однако Соколов сам предложил оставить формальности. Впрочем, он и не подумал кривить лицо, а сразу же взял быка за рога. Во-первых, у меня есть к вам деловое предложение, Дмитрий Алексеевич. Лично к вам от меня, без участия наших семей. Я хмыкнул, пластуя сочное мясо, политое красным соусом. Желудок напомнил, что я со вчерашнего дня как следует не ел, а несколько кружек кофе давно переработаны организмом и уже даже выведены в уборную. «А вы умеете заинтриговать. Я вас слушаю, Иван Михайлович», — объявил я, закончив с разделкой стейка. «Говорите?» Он взял кружку с кофе и, сделав маленький глоток, отставил ее в сторону. «Я предлагаю вам провести некоторое время в моей компании», — объявил Соколов. Я вскинул бровь, и великий княжич принялся пояснять. «Как вам известно, моя семья на протяжении нескольких поколений отвечает за Министерство иностранных дел Русского царства», — произнес он. «И со временем я, возможно, займу место своего отца, возглавив и род, и службу. Но чтобы прочно стоять на ногах, мне потребуются контакты в обществе, с которыми я могу работать. Не положиться, а работать» уточнил я, проживав кусок говядины. «Я сын ведущего дипломата страны. Я всегда точен в формулировках», — кивнул Соколов. «Между Рюриковичами и Романовыми слишком большая пропасть, и ее не загладить в ближайшие пару поколений. Вы это должны понимать, как никто другой». Я замедленно кивнул, принимая его пояснение. «И вы хотите уже сейчас начать налаживать контакты для дальнейшей плодотворной работы». — развернула я мысль великого княжича. Вот только у меня сразу же возникает вопрос. «Я не наследник. Почему вы говорите со мной, а не с Сергеем Алексеевичем?» Иван Михайлович дипломатично улыбнулся. «Боюсь, с вашим старшим братом у меня нет никаких точек соприкосновения, Дмитрий Алексеевич», — вздохнул он. «А вот вы уже показали себя, и нас объединяет много общего, чем лично я очень горжусь». Не каждому удается поработать во благо государства бок о бок с таким выдающимся одаренным. И я сейчас не только про Киев и Польшу говорю. Хорошо. Что вы имеете в виду под провести время в вашей компании? Перешел я к другому своему вопросу. От того, что мы вместе ходим по коридорам ЦГУ, боюсь, некоторых ваших родственников может хватить инфаркт. Соколов отмахнулся. Не имеет значения, что они скажут. Я же предлагаю вам посетить наш особняк через неделю в качестве моего личного гостя. И он выставил ладонь, видя, что я не особенно горю желанием согласиться. Чтобы вы не подумали ничего лишнего, я приглашаю на эти посиделки всех награжденных княжичей, которые были с нами в Киеве. Такой маленький закрытый клуб для героев небольшой победоносной войны. Интересно, он сам до этого додумался, или ему подсказали такую идею? Если отбросить родовые претензии и выставить подобное собрание как действующий клуб по интересам, ни у кого не повернется язык сказать, что Соколов играет против Рюриковичей или готовит какую-то еще подлость. Подобные общества, в принципе, новостью не были. Их уже на протяжении столетий устраивали офицеры, прошедшие тот или иной конфликт. В какой-то период считалось крайне престижным попасть гостем на такой прием, а уж стать почетным членом... Порой за такое могли и убить. «Хорошо, допустим, я согласен», — кивнул я. «Для меня это будет возможностью сделать то, что и положено делать младшему княжичу. Заводить связи. Как ни крути, а если приглашены все, то это потенциально очень широкие возможности для налаживания контактов. И пускай по царскому указу пошли в основном не наследники родов, а вторые и третьи сыновья, сути это не меняет». Недаром Демидов пытался повлиять на Романовых через меня. Эта схема стара как мир и до сих пор работает. «Отлично», — улыбнулся явно довольный собой Соколов. «Тогда второй вопрос тоже будет касаться вас лично, Дмитрий Алексеевич». Я оторвался от тарелки, содержимое которой успешно поглощал последние полминуты. Не понравилось мне подобная преамбула. «Я вас слушаю, Иван Михайлович». Все же кивнул я, — внутренне готовясь к новым проблемам, которые, по моим ощущениям, прямо сейчас свалятся мне на голову. Соколов не стал затягивать паузу. «Я знаю, что великая княжна Красноярская подходила к вам с предложением помолвки», — объявил он. «Но судя по тому, что на ее руке так и нет кольца, вы ей отказали». «Хотите вызвать меня за это на дуэль?» — улыбнулся я. Иван Михайлович рассмеялся, запрокинув голову. «Нет, что вы, Дмитрий Алексеевич!» — отмахнулся он, быстро взяв себя в руки. «На самом деле, я очень рад, что человек с вашей репутацией непреклонного защитника интересов русского царства не стал связываться с Измайловыми, которым этой репутации как раз и не хватает. Я вскинул бровь, ожидая продолжения. О том, что обо мне вот так говорят в обществе, я сам лично не слышал, но вряд ли Соколов выдумал подобное сам». Во-первых, легко проверить за пару секунд в сети. Во-вторых, вручение наград не прошло даром, и теперь я начинаю пожинать плоды работы. «У Измайловых такой репутации нет», произнес Иван Михайлович с легкой ноткой гордости в голосе. А у Соколовых она есть. Дмитрий Алексеевич, я предлагаю вам познакомиться с моей сестрой, Анной Михайловной Соколовой, Великой Княжной Выборгской. У меня звякнула выпавшая из пальцев вилка.